Глава 55. Вероника. «Ника, ты...» Я вижу потрясенный взгляд Максима. В его глазах надежда, недоверие и страх. Я узнаю этот страх. Я его испытывала в тот момент, когда сидела с закрытыми глазами на унитазе и держала в руке тест на беременность. И очень боялась, что надежда окажется ложной. Я хочу сказать ему, что беременна, но у меня почему-то сводит горло и перехватывает дыхание. Я волнуюсь не меньше Максима, переживаю за него вместе с ним. Мы сейчас как одно целое. Я чувствую каждую его эмоцию, его мысли для меня как открытая книга. Не в силах произнести ни слова. Я просто киваю в ответ на его вопросительный взгляд. Вижу, как он побледнел и покраснел одновременно. У него дрожат губы и руки, которыми он судорожно стискивает мои ладони. У нас будет ребенок. Наконец выговариваю я. Ника! Максим хватает меня в охапку и сжимает в объятиях. Он утыкается лицом в мои волосы. Я знаю, что он прячет от меня слезы, ведь он мужчина, не должен плакать. Дурачок, как раз сейчас плакать можно. У меня тоже слезы катятся по щекам. Аккуратнее. Пищу я, и Максим мгновенно меня отпускает. Прости, извини, я нечаянно. Я слишком сильно тебя сжал да ничего все нормально ника он смотрит на мой живот кладет на него руку еще ничего не заметно шепчу я у нас будет ребенок дрожащим голосом произносит максим да он тянет меня за руку и мы плюхаемся на скамейку ноги не держат признается максим меня тоже ты беременна а я заставил тебя волноваться почему ты не сказала Но я же не сама прыгала. Но оказалось, когда прыгаешь ты, мне еще страшнее. «Ника!» — снова восклицает Максим. И в его глазах я вижу целую вселенную эмоций. Одну вселенную на двоих. Мы сидим обнявшись. Я уютно устроилась под мышкой у своего мужа. А он постоянно меня гладит. То по волосам, то по руке, то по коленке. Боже, какой я, осел! звал тебя на Тарзанку и в аквапарк, и на верблюдах. Ты же не знал? Почему ты мне сразу не сказала? Снова спрашивает он. Я виновато пожимаю плечами. Не знаю, ждала подходящего момента. Пытаюсь оправдываться я, но я хочу быть честной, как Максим, и поэтому говорю. Я злилась на тебя, обижалась, и мне хотелось одной наслаждаться этим счастьем. Ника? Снова восклицает он. «Извини, у тебя были причины злиться и есть, но спасибо, что все таки сказала. Спасибо тебе». «Мне-то за что?» — Удивленно таращится Максим. «Ну, я не без твоей помощи забеременела». Улыбаюсь я. «А помнишь, как ты заставляла меня есть сельдерей и брокколи?» Мы смотрим друг на друга и начинаем хохотать. «А помнишь те семейники, которые я тебе купила?» А ты еще отправляла меня спать на диван. Это было жестоко. Мы вспоминаем еще много разных моментов и смеемся, как безумные. Наверное, это истерика. Коллективная истерика двух абсолютно счастливых безумцев. Все было не зря, выдыхает Максим. Может и зря, говорю я. Может, если бы мы меньше загонялись, у нас бы все получилось раньше. Перед возвращением в отель Максим устраивает меня в тенечке на скамейке и говорит «Подожди тут». Исчезает на 15 минут и появляется увешанный пакетами еды из ресторана. Этим количеством можно накормить роту солдат. Что это? Тебе нужно есть. Мы полчаса назад поели. У нас впереди долгая дорога, я тут набрал разного. От некоторых вещей меня тошнит, замечаю я. От каких? От жира. буя. Не могу видеть ничего жирного. И от всякого желе. Холодец? Фу! А, еще от морских гадов. Креветки теперь не люблю. А я взял салат с креветками. Максим начинает рыться в пакетах и что-то выбрасывает в мусорку. Я им сказал, чтобы дали все полезное для беременной женщины, а они мне подсунули салат с креветками. Идиоты! Ну, не все беременные женщины ненавидят креветки. А что тебе можно? Все, в чем есть витамины и питательные вещества, и нет консервантов и прочей химии. А чего тебе хочется? Честно, пожевать заварки черной, которая остается от заваренного чая. На лице Максима не мелькает ни тени удивления. Он слушает меня серьезно и внимательно, кивает. Сейчас сгоняю. Куда? попрошу заварки. Максим, что? Не надо, я пошутила. Не хочется? Хочется, но я обойдусь. В номере пожую. Я специально купила. Всю дорогу Максим ведет себя, как заботливая мамаша. Спрашивает, не дует ли мне кондиционер. Не хочу ли я пить или в туалет. Через каждые 15 минут предлагает остановиться и перекусить. Я уже жалею, что сказала тебе. Не выдержав, восклицаю я. Почему это? Ты хуже моей мамы, как наседка. Кудахчешь и куда кудахчешь. Руфина Ефремовна бы меня одобрила. С довольным видом кивает Максим. «Расслабься, все нормально. Я здорова и прекрасно себя чувствую. Мне не нужна чрезмерная опека». «Ну, тогда ты точно зря мне сказала». смеется Максим. «Теперь ты от меня не отделаешься. Я буду круглосуточно над тобой кудахтать».